Мы с Ваней и Бабарыкин. Возле проходной нас остановил Бабарыкин. — Ну как? — спросил он, заметно волнуясь Все нормально, — сказал Ваня. — Молодцы, — похвалил нас Бабарыкин. — Значит, простоев не допустили? — Отлично. Металл не перерасходовали? — Хорошо. Во время обеденного перерыва в очко не играли? — Не, мы в шахматы, — сказал я. — Вот именно, — поднял палец Бабарыкин. — Именно в шахматы так сказать, на смену нездоровому увлечению пришло... Сами додумались. — Да любители мы? — пожал плечами Ваня. — Понимаю, понимаю, — сказал Бабарыкин. Появилась тяга. Только вчера взяли обязательство бороться за звание, а сегодня, пожалуйста, тяга. Ах, дорогие вы мои молодежь! Разрешите пожать ваши руки? Мы попрощались с Бабарыкиным, сходили в душ, поужинали, потом заглянули в библиотеку. Там, за одним из столиков, сидел Бабарыкин и читал газету. — Вот это показательно! — размахивая газетой, закричал Бабарыкин. — Не в пивную, а в библиотеку! — Ого! — сказал он, заглянув через мое плечо. — Лев Николаевич! Толстой! Видите ли, замялся я. Как только прочел Анну Каренину... — Милый ты мой! — просиял Бабарыкин и схватил меня за грудки. — Анну Каренину прочитал! Сам! да я тебя обниму!» Путь к общежитию проходил через длинную кленовую аллею. Трехцветные клёны роняли на дорожку резные листья. Ножки скамеек вязли в желтых сугробах. «Какая-то очень паустовская аллея!» — растроганно сказал Ваня. «Тихо льется с кленов листьев медь!» — прочел я. «Октябрь уж наступил, уж роща отрехает!» — припомнил Ваня. В конце аллеи стоял Бабарыкин. Он полыхал, как флаг на первомайской демонстрации. «Видел!» — торжественным голосом сказал Бабарыкин. «Наблюдал, как вы шли по аллее. Ни одного прутика не сломали, Ни одну старушку не толкнули, Ни одну девушку не обидели!» Он отступил на шаг и благословляющим жестом поднял руку. «Приветствую вас, как представителей Передовой и высокосознательной молодежи!» Я расправил плечи. Ваня солидно кашлянул и застегнулся на все пуговицы. Впереди лежал оживленный перекресток, оборудованный светофором, зеброй и светящимися табличками «Стойте, идите». «Ваня», — ответственно сказал я, — «считаю, что улицу мы должны пересечь строго вместе перехода и обязательно под зеленый свет». «Поддерживаю твою инициативу», — ответил Ваня. «Мы пересекли улицу и оглянулись». Бабарыкин с противоположной стороны одобрительно кивал нам головой. «Беру обязательство регулярно пользоваться носовым платком», — заявил Ваня. Я подумал, взвесил свои возможности и сказал, «принимаю твой вызов и обещаю со своей стороны ежедневно мыть уши с мылом».